Глава 20. Новогодние подарки. В наш общий выходной я рано утром съездила на мясной рынок. Навьючила большущие тяжелые сумки. Думала, руки отвалятся, пока буду нести их от железнодорожной станции до деревни. Километра два топать по дороге через лес. Меня ждал сюрприз. Электричка подъехала к станции и за белым тюлем снегопада показалось приметное светлое пальто с шикарным воротником. Киарон почуял меня в поезде. Неллианец встал с лавочки, стряхнул с шапки и воротника снег и подошел встречать точно к тем дверям, в которые я собралась выходить. Еще с приступка он перехватил у меня набитые сумки, чтобы спустилась налегке. «Пришел по твоему следу и ждал полтора часа. Он сверился с часами». И кратко все объяснил, предваряя кучу моих вопросов, как ты узнал, что я поехала на электричке, как долго тут сидел, Спасибо, Кир, я шла рядом с ним и восхищенно смотрела, с какой легкостью он несет неподъемные сумки. Но купила для тебя свежих лакомств к новому году. Дома разберем. Там грудинка, гуляш, телячьи ребрышки, шмат сала и индюк и два цыпленка. Отстояла страсть, какую очередь. «Ну, хоть успела. Только выбросили на прилавке свежачок. Я тут как тут. Выбрала самое дорогое и вкусное». «Зин, мне очень приятна твоя забота». Киарон ласково посмотрел на меня через плечо, щурясь от летящего в глаза снега. «Но тебе не обязательно было тратить на меня столько денег. Я сам в состоянии добывать пищу. По человеческим обычаям я теперь должен чувствовать себя обязанным». «Твоим должником!» «Не говори глупости!» Я погладила его по руке. «Мне захотелось порадовать тебя, сделать приятный сюрприз к празднику!» «Спасибо! Мне нравится твой подарок!» «Вкусно пахнет!» Киара наблизнулся, принюхавшись. «Да и народ не мешало бы успокоить!» Я вспомнила о возобновившейся тревоге. А то из-за твоих ночных вылазок по деревням разлетелись слухи. Дескать, в наши края пришла стая волков. Люди опять стали бояться ходить через лес. Реже будут бегать в кабак, что полезно для здоровья и семейного благополучия», — отшутился Киаран. Он говорил совсем как человек. И до того мило улыбался, что не хотелось отводить взгляд от его довольного лица. «Я подумала, что с каждым днем В нем как будто становится все больше родного, земного, и все меньше чужого, инопланетного. Меня тянуло к нему, хотелось прицепиться к его руке, невесомо, легонько прихватить кончиками пальцев в рабочей затертой перчатке за рукав пальто, чтобы не мешать ему тащить тяжелые сумки. Я заставляла себя отвлекаться от соблазнительного желания, казавшегося преувеличенно непристойным. Сквозь пелену снега разглядывала белок и птичек, которых чувствовал Киарен и передавал мне их координаты, считая, что человеческой девушке нравится наблюдать за дикой природой. Мне и правда нравилось чувствовать себя юным натуралистом. Но ровно до тех пор, пока рядом не оказывался самый интересный живой экземпляр для изучения. Разве могут сравниться повадки инопланетного хищника с пробежкой, или птичьим собиранием замороженных ягод. А его глаза, его улыбка и невероятно красивое тело, от поручного притяжения к которому я не смогла бы отречься под самыми жестокими пытками. Эти симпатичные полоски, меняющие цвет, они просто есть сами по себе, а я даже не могу прикоснуться к ним, чтобы узнать, боится ли Кярин щекотки. Сама назначила срок до конца съемок в Котомкино. Сама объявила рыцарский турнир. А значит, жди и терпи. Страдай и мечтай. Розовей от стыда перед одним парнем и без малейшего зазрения совести глазей, как другой, снимает себе себя одежду прямо у тебя на глазах. Осталось меньше двух недель. Но, кажется, исход турнира известен заранее. И вряд ли он зависит от сложения и вычитания циферок в таблице подсчета очков. Идти от станции вдвоем было веселее, чем одной мне спешить на электричку. Время в пути пролетело легко и быстро. На подходе к дому Ивана Федосеевича нас заметили прогуливающиеся под ручку Филя с Тоней. «Смотри, там Зина и ее лохматый жулик!» Киарон повторил для меня слова подруги, сказанные тонюсеньким шепотом. «Тащат чего-то. Видно, что тяжелые, Сдается мне дефицитные, Лишь бы не ворованные. А это Киарон пересказал Зафилю. Идем. не потащила жениха за угол. Не будем попадаться им на глаза. Не обижайся на них. Мне вновь стало стыдно перед Киароном за слова друзей. Нелианцы не обижаются, как люди. Он посмотрел перед собой на дорогу, не желая выдавать моим друзьям что их успели заметить. Киарен кивнул, чтобы я тоже смотрела перед собой, но я обернулась на него. Хотела понять, ему так же больно выслушивать всякие гадости, как было бы человеку на его месте, или он живет с приглушенными чувствами, видит мир будто сквозь плотный однотонный тюль без веселеньких цветочков. После высказываний моих друзей он помрачнел, Значит, все-таки приятного и для него в этом мало. Нелянец не хотел расстраивать меня, а потому предпочитал делать вид, будто ему все равно, что о нем думают и говорят люди. Дома нас ждала душистая и пушистая елочка. Иван Федосеевич, словно добрый Дед Мороз, принес ее из леса и установил в комнате с печкой. Елка стояла ближе к окну в широкой самодельной крестовине из светлого дерева. Рядом с ней была коробка с игрушками. Старенький хозяин дома хотел, чтобы его молодые постояльцы сами редили зимнюю красавицу, вспоминая детство. Иван Федосеевич оставил записку с инструкциями подготовки к празднику и сделал внизу листка пометку о том, что набрал свежих яиц. Он ушел раньше, чем мы вернулись со станции. Я надела домашнее платье и пришла на кухню. Вымыла пару яиц для глазунья но не успела их разбить в сковороду, как подошел Киарен, переодевшийся в коричневую майку с черными штанами. «Будешь сырое яйцо?» Я предложила ему которые побольше, не уверенный, что согласится, ведь это не мясо. Киарен молча вытянул яйцо из моих пальцев, отправил в рот и схромкал в секунду. «Зачем со скорлупой?» – удивленно спросила я. «Мог бы разбить и выпить?» В скорлупе содержится кальций и другие полезные минеральные вещества. Киарон ответил как по учебнику. «Ты разобрал сумки с мясом?» Я вымыла для себя второе яйцо и разбила о край нагревшейся на дровяной плите сковороды. «И даже попробовал. Вкус мне понравился. Там каждый день привозят или в определенное время. Я не узнавала, не загадывала так надолго». Думала, того, что я купила, тебе должно хватить на неделю, если не на полторы. Дня на четыре, и то, если растягивать удовольствие, — прикинул Кярон, и я чуть не обожглась о краешек сковородки. Вовремя спохватившись, я отдёрнула руки и отошла от плиты. — Он жрет как лошадь, только мясо намного дороже овса. Мысль пронеслась шальной тройкой рысаков. Я ее не озвучила, но Киарен прочел по глазам или импульсам. «Не удивляйся», — сказал он мне, плавным движением руки призывая успокоиться и перестать считать в уме килограммы грудинки. «Ты просто представь, что нереанец по сравнению с человеком относится к редкой и ценной породе разумных существ. У него высокая энергозатратность на поддержание жизненной активности». Естественно, он потребляет большее количество пищи и требователем к условиям содержания повышенной комфортабельности. Редкая порода? Представь, что я орловский рысак, а я значит для тебя простая колхозная кляча. Выбранное им сравнение зацепило меня за живое. Во мне, будто хлопушка взорвалась, выпуская все накопившееся за время. Мое дело. Горбатиться, стоять в очередях, таскать тяжести и не возникать с лишними вопросами. Кланяться в ножки и повторять, чего изволите, товарищ барин. Тогда уж господин, аристократов не зовут товарищами. Киарен исправил мою речевую помарку. Но меня можно, я из обычного стандартного сословия. Я перепутала на нервах. Все вы, мужики, одинаковы. Хоть в лепешку для вас расшибись, никакой благодарности взамен. Ты отвергаешь мои попытки выражения благодарности. Пока я спасала собравшуюся пригореть яичницу, Киарон в наглую притерся сзади и обнял меня, прижимая к теплому, жесткому телу. Сама допускаешь, что тебе понравится. Но все эти правильные и нужные процессы у тебя протекают лишь на уровне фантазии с импульсами. Они не обретают выражений в словах, а тем более в действиях. Горячий шершавый язык нюлянца успел скользнуть по моей щеке, прежде чем я запустила ему в лицо тряпичной прихваткой. «А ну — А ну-ка ж, — завопила я, — полсекунды промедления и влеплю тебе жирный штрафной в турнирную таблицу. — Не понимаю твоей человеческой логики. Отстав от меня, Киарон уселся на край стола. Почему ты отказываешься от легкого природного способа получения удовольствия? Твое тело достоверно знает, что пойдет на пользу нервной системе и улучшит настроение. Но какая-то неразумная частичка в мозгу решила объявить акцию протеста. Сказать тебе, в чем дело? Выложив глазунью на тарелку, я повернулась к нему и впилась пристальным взглядом в его потемневшие глаза. «Могу объяснить по-простому, по-людски, если сам не понимаешь». «Я слушаю». Киарен шевельнул ушами, на их. «Все проще, чем ты думаешь, и очень сложно лично для меня». Это называется «я обещала говорить кратко и понятно». Но в мыслях опять все завертелось и перепуталось. Тебе легко, ты сделаешь свое дело и усвистишь в космос, женишься там на какой-нибудь буржуйке, бабе, а не печке, с комфортной жилплощадью. А я тут что буду делать? По вечерам в небо смотреть и звездочки считать, думать и гадать, по которым из них тебя мотает. Спасибо, с меня одного урока хватило. «С Петькой. Второго не надо. Не хочу я таких повторений учебного материала до бесконечности. Теперь тебе понятно?» «Да», — Киаран отвел взгляд. «Если у тебя терпежу нет, лучше улитай сейчас. А если хочешь заслужить мое доверие, жди финала состязания». Я объяснила спокойным тоном. «Коря себя за раздражительность». Я подожду. Кярен подвел итог спора и вышел из кухни. Не в гордом, а чувственно растрепанном одиночестве я съела глазунью и заварила чай. На языке горчило от расстройства и пропадал аппетит от справедливых подозрений, что я могла обидеть Кярона по факту без причины. Да, его сложно прокормить, но если нам вдвоем все хорошенько продумать наперед, и постараться с работой, то нет ничего невозможного. Да, он мужик, хоть из с другой планеты, и у него понятно, где свербит при виде молодой бабы. За что я сержусь и обижаюсь на него? За естественную потребность есть мясо и спать с женщиной? Разве я поступаю правильно? Что плохого мне сделал Киарен? Ничего, как и его соперник. Вот если бы один из них показал себя настоящим подлецом и негодяем, тогда вопрос выбора решился бы сам собой и перестал бы для меня сущим наказанием и невыносимым мучением. Уж слишком это сложная задача — собрать по кусочкам однажды разбитое сердце, кропотливо склеить его, а потом еще долго с ним заниматься, как с маленьким ребенком, чтобы заново научить радоваться жизни и самозабвенно любить. Совместное украшение елки к веселому шумному празднику примеряет и успокаивает людей. Нелянец вызвался мне помочь. Коротко подпилил отросшие когти, чтобы не поцарапать эмаль на стеклянных игрушках. Мы начали с хрупких дореволюционных шаров и фонариков, милых ватных ангелочков и смеющихся румяных малышей, играющих в снежке. Новый год — мой самый любимый праздник с малых лет. Я заулыбалась от приятных воспоминаний, пристраивая серебристый шарик на тонкую веточку. Мы с мамой и бабушкой вместе мастерили игрушки из кусочков ткани, ваты и картона, нанизывали на ниточки конфеты и цукаты. У нас получались вкусные ароматные гирлянды. «Ананелия, встречают Новый год?» «У тебя есть любимые праздники? Расскажи мне о детстве». «Не могу». Нахмурившийся Киаран отступил от елки, вернул шарик в коробку, чтобы случайно не разбить. Почему? Осторожно спросила я, думая о том, как бы снова не обидеть его понапрасну. Твое детство было не Рассказать можно о том, что пережил в своей жизни. О том, чего не было, можно только сочинить сказку. Но я не любитель придумывать поэмы. Это ты сама просила меня обойтись без вранья». Путано, изъясняясь, как тамада в конце свадебного застолья, Киаран присел на лавку и сцепил руки между раздвинутых ног. «Не понимаю, к чему ты клонишь?» «К тому, что я не помню себя ребенком». «Что-то случилось с твоей памятью?» «Нет, Зин». Киарен вздохнул и поднял на меня погасшие темные глаза. Все сложнее для человеческого восприятия. Двадцать лет моей жизни пролетели за три месяца. Инкубатор ускоренного развития. В его кабинке я рос и развивался до формирования взрослого тела и полного комплекта коренных зубов. «Ты появился на свет взрослым?» «Трудно представить. Это страшно». Мне захотелось подойти и погладить его по голому плечу. И так грустно. Нелианцы лишены права на детство, как на неэффективный и финансово убыточный период. Кярен постарался объяснить подробнее. Каждый новый гражданин Нелии выходит на свет нашей главной звезды взрослой особью, готовой к самостоятельной жизни и пригодной к работе. «Я ничего не знаю о родителях, кроме имен, внешности и стандартных характеристик. До трех лет от выхода из инкубатора нам запрещено встречаться с близкими родственниками. А к тому времени, когда мне исполнилось три года, родители уже умерли от старости. У меня есть сестра, она старше на 15 лет, но мы никогда не виделись». «Кир...» Я не знаю, что сказать. У меня все слова потерялись. Подумать не могла, что такое может быть во Вселенной. Я взяла из коробки круглого ватного птенчика и застыла с ним в руках, не донеся до еловой ветки. Всегда считала, что инкубаторские только цыплята бывают. И то они вылупляются маленькими и пушистенькими детками. Не петухи и куры сразу попадают на птицефабрику. Но надо же, какой финт ушами!» Я все голову ломала, что за воспитание у Киарена, а его и вовсе-то никто и никак не воспитывал. Родители и учителя не заводили речей про высокую культуру поведения и правильный моральный облик. Он был сам себе предоставлен с первых дней жизни. Его выкинули из инкубатора на произвол судьбы. Я колупайся, как хочешь. Всего в жизни я добился сам. Киарон подхватил мою мысль. Без посторонней помощи. Прославился научными достижениями. Основал роботостроительный завод. Дружба, а вместе с ней чужое влияние, пришла не сразу. Сидя у печки на планете Земля, я начинаю думать, что лучше бы и не приходило. Вместе с привилегиями, Принесла серьезные проблемы. А потом... Что потом? Меня встревожило его молчание. «Друзья тебя предали?» «Нет, они считали предателем меня», — тяжело признался Кяран. «Я просто сам по себе потерял все и их туда же». «Почему бы вам, Нанелли, не устроить революцию? Надо вернуть право на детство». Я заговорила, как на лекции по основам марксизма. Кто будет ее устраивать? Керен скинул на меня азартно сияющие глаза. Никто не захочет возиться со слабым потомством, тратить время и деньги, кормить, одевать, развлекать, обучать. Взрослым не нужно детство, а растущих в инкубаторах детей никто не спросит, чего они хотят и готовы ли пожертвовать двадцатью годами жизни ради самостоятельности с первого дня? Получается замкнутый круг. Я приладила птенца на ветку и села рядом с Кяраном. Этот круг существует дольше семи столетий, и он никогда не разомкнется, с засадой проговорил нельянец. Некому его разомкнуть. Мы не думаем о детстве, пока не прочитаем книгу памяти чужака полную ранних воспоминаний. Тогда начинаем задумываться, даже иногда жалеть. Но это редко бывает. Чаще мы предпочитаем не думать о том, чего лишены от рождения. Печальная история. грустней поэмы о циклопе. Мне тут же захотелось шлепнуть себя по губам. Зачем я ляпнула ему про творение соперника? «А ведь Карен и про мои годы все правильно сказал», — без обиды произнес Кярен. «Если брать биологический возраст организма, то мне пятьдесят четыре года. Я старше тебя». «Ты не выглядишь на полтинник». Я взяла его за подбородок, вложив кончик указательного пальца в ямочку и посмотрела на красивый анфас, как на жившую картину. «Нелианцы стареют медленнее людей». И живут дольше. Киаром стал, чтобы не искушаться соблазном ответных прикосновений. Наверное, это одна из причин, по которой мы согласны приносить детство и юность в жертву техническому прогрессу. Он выбрал из коробки стеклянную ракету с машущим рукой космонавтом, покатал ее на ладони, не рискуя сжать хрупкие бока сильными пальцами, и повесил на елку ближе к макушке, на которой сияла золотая звезда. «Жаль, ты не можешь прочесть мои воспоминания. Но если хочешь, я тебе расскажу о своем детстве», — предложила я, вешая рядом с ракетой фонарик, похожий на оранжевую планету с глубокими кратерами. «Поделюсь веселыми и приятными моментами». «Не нужно». Киарон почувствовал себя неуютно, дернул кончиком носа и правым ухом. «Я получил достаточно информации из памяти Петра. И еще». Одного человека. «Кир, ты не с одним Петькой познакомился? А кто у вас побывал еще из наших?» «Любопытство пробрало меня до ознобы. «Человек из чужой для тебя страны, с другим цветом кожи». Через силу выдвил Кярен. «Ты не знала его. Он сделал паузу, сглотнул. И нам незачем о нем говорить». Повесив на елку золотистый шарик, он глянул на меня через плечо. И, может, показалось мне, а может, и взаправду было, что в тот момент его глаза смотрели на меня уж очень зло, будто бы с неприкрытой угрозой. Он словно предупредил меня этим пугающим взглядом, чтобы не смело дальше расспрашивать о том человеке. И я правда испугалась, попятилась от него, и чуть не угодила ногой в коробку, не раздавила лежащие там игрушки. На сердце похолодело, а на ум полезли очень нехорошие мысли. Томас Фергюсон, американский фермер, добрый и веселый толстяк, музыкант, певец и сочинитель песен, человек из чужой страны и с другим цветом кожи. Пропал в одно время с Петькой. Жестоко убит, растерзан и съеден. Вовсе не койотами. Киарен почуял мой испуг и мягко улыбнулся, чтобы успокоить. Но верно говорится, что у страха глаза велики. Его невинная улыбка показалась мне зловещей. В тот момент космический хищник напомнил мне кота, играющего со своей едой мышкой. Как бы бедняжка ни металась, ей все равно не ускользнуть. Не знаю, до чего дальше я могла бы додуматься, что могла бы сказать или сделать, но все изменил негромкий стук в дверь. Чье-то простейшее действие перевернуло наш с Киарном беспокойный мирок, как елочный фонарик. Мы оба будто бы очнулись от наваждения кошмарного сна и вспомнили, что праздник на пороге. Дверь открыл Киарен и впустил моих друзей. В присутствии соперника он сразу же становился немногословным и практически незаметным, не старался выделиться и перетянуть спортивный канат на себя. Ребята притащили тяжелый ящик с продуктами. Филипп сказал, что это наша доля общественного подарка от райсовета, колхоза, музея и каких-то профсоюзов съемочную группу вознаградили за привлечение внимания широкой общественности к музею писателя и живописному краю, где находится усадьба. Все вместе, как будто не ходило среди нас живое воплощение раздора, угрожающее нашей крепкой дружбе, мы нарядили елку, протянули под потолком в большой комнате гирлянду из разноцветных бумажных флажков. Пока суетились вокруг зеленой красавицы за окном стемнело, и к нам на гонёк заглянули Иван Федосеевич с аграфеной Гавриловной. По доброй традиции принесли грушевый пирог. Любуюсь ёлкой они восторженно повторяли, как славные споры мы управились с украшением избы. Тони набрала для них из ящиков бумажный кулек пряников и конфет, а Карен вручил обещанного индюка, только не сырого, а жареного. И пенсионеры ушли не с пустыми руками. Минуты не прошло, после того, как я заперла за ними дверь, прибежал сын председателя колхоза. Румяный мальчишка позвал всех прийти вечером в клуб. Сказал, там организуют большое застолье с концертом. «Концерт», — громко сказано, — для проформы поворчал Карен. За унывный вой хора местной самодеятельности с народными песнями. «Мы придем», — за нас двоих ответил Киарен, чем сильно меня удивил. Я думала, он постарается избежать банкета. «Да, мы все должны пойти в клуб», — поддержала Тоня. Не то Навталиныч обидится. Встретим Новый год в дружном коллективе. Филипп хлопнул в ладоши и взял свое пальто. «Мы пойдем первыми, Догоняйте. Он ткнул Карена острым локтем в бок, чтобы не стояла туканом, сверляв взглядом соперника, и поймал за руку любимую девушку. «Мы быстренько разберем продукты, чтобы замороженное не растеклось от печного жара, и догоним вас». Я склонилась к ящику, а Киарон пошел провожать моих друзей до двери, чтобы закрыть за ними. «Смотри!» Как только Ниллиань свернулся и присел возле ящика, я помахала у него перед носом замороженным окунем. «Ты ешь сырую рыбу?» «Да». Киарон подергал его за хвостик, но брать не стал. «Окунь твой!» Я продолжила сортировать съестные подарки. Тортик «Птичье молоко» для меня, самой моей любимой. «Птицы не дают молока. Они несут яйца», — Серьезностью научного деятеля возразил Киаран. «Я знаю про птиц. Название торта сказочное. Я вытащил новый кулек. А здесь куриные ножки, сырые. Для тебя красные яблоки. Это мне. Знаешь, Кир... Я начинаю думать, что благодаря тебе скоро увлекусь вегетарианством. Ты будешь съедать все мясное, что попадет мне в руки, а для меня останутся овощи, фрукты, прочие продукты. Колбасные изделия, рыбные палочки, холодец, селедка в банках, жареные котлеты. Керен встал и медленно прошелся вокруг ящика, скрестив руки на груди. Список неполный, но, думаю, смысл понятен. И на твою долю хватит пищи для всеядного существа. Спасибо, утешил. Вот котлеты из говядины со свининой. Они не вареные. Забираешь? Разрешаю пожарить для себя. О, я опольщена вашей щедростью. В них положили много лука с неприятным запахом. Шучу. Дарю тебе к Новому году пачку котлет. Пряники тоже мои. Я закончила сортировку. Ярн помог убрать припасы, и мы стали готовиться к праздничному вечеру. Нарядились почти как на бал и вместе пошли в клуб. Рядышком точно влюбленные пара. А может все так и было, только одному из нас не хватало красивых культурных слов для признаний в чувствах, а другая не решалась прогнать назойливые сомнения, словно комарьев дождливый летний день. Ёлку в клубе нарядили едва ли не высотой с Кремлевскую. Мужикам пришлось немного подрезать ей макушку, чтобы не гнулась под потолком. Придвинутые друг к другу богато накрытые столы тянулись двумя длинными рядами. Гости за ними притеснялись чуть ли не бок о бок. Парочки сидели поплотнее, самые худенькие умещались на одной табуретке. Но это испытание было не для нас, Киаронам, по причине нашей, как он любил говорить, «крупногабаритности». Мы разместились на шатких фанерных стульях между филией и ухажером Арины, к которому ее приворожил нелианским гипнозом мой космический поклонник. Максим бремчался в провинциальную глушь из Москвы по звонку любимой девушки и привез огромный торт, ставший украшением стола. Парень был приятный и вежливый, его и рядом не поставить с арениными, женатыми любовниками солидных годов. Все ходили надутыми индюками, ног под собой не видя, из-за необъятного пуза, а не только от заносчивой гордыни. Харистки в сарафанах и кокошниках затянули под гармонь и балалайку песню про конфетки-бараночки, очень даже бодренько, без унылого воя и надрыва. Открывал банкет чиновник из райцентра. Средом за ним выступили с хвалебными в наш адрес тостами председатель колхоза и Нина Климовна после бала проникшейся симпатии к съемочной группе. Аркадию Натановичу пришлось отдуваться за всех нас, рассыпаясь благодарностями от лица коллектива. К полуночи хор ушел на перерыв, и клубный мысовик затеник притащил телевизор, чтобы все услышали бой курантов. Тосты зазвучали проще, ярче и короче. яран использовал гипноз, отводя людские взгляды. И никто, кроме меня, не замечал, что один из гостей не пробует предложенных блюд и вместо шампанского пьет минеральную воду. Карен с выражением зачитал поэму о циклопе. Ради праздника добавил к ней счастливый финал и получил в награду шквал аплодисментов и море радостных улыбок. На танцы я выходила то с одним, то с другим кавалером в строгой очередности – Чтобы ни у кого не вызвать справедливых возмущений. Мы крутились возле елки в вальсе и фокстроте, хмурые и задумчивые среди веселящейся толпы. Смотрели друг на друга, как на незнакомцев, словно боялись показать хоть маленький оттенок нежного чувства и тем самым дать окружающим обильную пищу для сплетен. За столом просидели до трех ночи. Вышли из клуба уже в половине четвертого. Наградные часы Киарена работали безотказно, а мои дамские ходики взбрыкнули и встали после завершающего танца. Не хотели заводиться, и что-то внутри них тоненько звякало, если потрясти рукой. Карена задержала разговорами Максим. Они как-то быстро подружились, нашли общее увлечение. Человеческий поклонник упустил момент, когда его инопланетный соперник вывел девушку из медленно пустеющего зала и помог ей одеться в гардеробной. Голова слегка кружилась, хотя с толстыми я не перебарщивала, наверное, в нее ударила пьянящая атмосфера любимого праздника. Некоторые моменты я начала забывать, удивляясь тому, что Киаран остался дома рядом со мной, а не ушел рыскать в лесу или лазить по скотным дворам. «Ты никуда не пойдешь?» Спросила я, неловко высвобождая правую руку, застрявшую в рукаве пальто. Увидела, что Киаран запер дверь на щеколду и снял верхнюю одежду. «Я не голоден, и в доме пока достаточный запас моей еды», — напомнил он, высвобождая меня из одежной ловушки. Аккуратно встряхнул и расправил мое пальто, повесил на вешалку. Сапоги тоже помог снять и подставил под мои ножки мягкие тапочки. «Да, верно» подтвердила я, начиная помаленьку вспоминать, что и где хранится. Окунь, цыплята, грудинка, сало. «Я провожу тебя в комнату, чтобы ты не упала на лестнице», предложил он, чувствуя, что меня развозят. «Веди!» Я сильно кивнула, аж шею ударила. Киарон проводил меня в маленькую спаленку, уложил в постель, накрыл по шейку одеялом и ушел. Мог бы воспользоваться случаем. Долго бы уговаривать не пришлось. Ляг он рядышком, я бы сама потянулась к нему. И до утра мы бы со своими весами и габаритами окончательно провалили старенький пружинный матрас. Могла бы и кровать не уцелеть. Вряд ли Киарен заботился о чужой мебели, но поступил он как порядочный человек. Погружаясь в сон, Я вяло напоминала себе, что надо не забыть утром поставить ему заслуженный большой плюсик в таблицу.